Глава 16. Жуткая история. Екатерина Державина, конечно, я её знаю. Заучка Галина Петровна глянула на Панкрата так, что молодой следователь немного оробел. Она новенькая в нашей школе, не появлялась уже несколько дней прогольщица, а поначалу произвела впечатление такой хорошей девочки. Они сидели в учительской на первом этаже школы. За окнами простирался заснеженный двор, по которому носилось детвора. Только что прозвучал звонок на перемену, и несколько десятков мальчишек и девчонок высыпали на улицу и с радостными криками стали играть в снежки. Галина Петровна подошла к большому во всю стену шкафу и открыла стеклянную дверцу. Ловко пробежав пальцами по корешкам стоявших там папок, она вытащила одну из них. Затем положил её на стол перед Панкратом. Вот её личное дело, сказала она. Панкрат раскрыл папку. С фотографией на первой странице на него смотрела симпатичная девчонка с длинными тёмными волосами. Она приветливо улыбалась фотографу. У Панкрата что-то сжалось в груди. Ему уже приходилось участвовать в поисках без вести пропавших людей. Они всегда улыбались на фотографиях, которые следователи раздавали членам поисковых групп. Счастливые, весёлые, ещё не подозревающие, что их ждёт впереди. Он просмотрел несколько страниц. У Екатерины была интересная и насыщенная жизнь. Несмотря на юный возраст, она успела поработать в передвижном цирке и объехать половину страны. Энас приёмная матерью недавно переехала в наш город, продолжала Заучь. Я сразу поняла, что с девчонкой будут проблемы, отпеттая хулиганка. А она что-то натворила? недоверчиво спросил Панкрат. Пока ничего. Но я насквозь вижу всех этих детишек, сказала Галина Петровна. Видите, она уже прогуливает уроки. Может, с ней что-то случилось? Что с ней может случиться? Заучь раздражённо фыркнула. Мачху у нее бывшая циркачка, перекати поле. Кто знает, может, решили в очередной раз сменить место жительства. Не забрав из школы документы, Панкрата уже начинала раздражать эта женщина. Его всегда поражало, как в школе могут работать люди, которые терпеть не могут детей. А эта грузная тетка, похоже, как раз к таким и относится. «А что такого?» — и глазом не моргнула Галина Петровна. «Некоторые безответственные люди просто не задумываются о последствиях». Поняв, что большего от нее не добьется, следователь попрощался и вышел в коридор. Он едва успел отскочить к стене. Мимо него тут же пронеслась толпа несущихся в столовую старшеклассников. «Пан Крет хорошо знал эту школу, ведь когда-то он и сам здесь учился». и точно так же Радсон умчался на обед со своими одноклассниками. Только в его времена Галина Петровна в школе не работала, но прежняя завучь тоже была не подарок. Она считала, что он вырастет отпетым уголовником. Посмотрела бы она на него сейчас, один из самых успешных молодых следователей Департамента безопасности. Панкрат невольно снова улыбнулся. Сейчас в этой школе учился его старикам. "Дово, родный брат." Легастаев двинулся дальше по коридору. В самом здании мало что изменилось за прошедшие годы. Расписание уроков висело на прежнем месте, рядом с ним красовалось красочное объявление о предстоящем новогоднем вечере в центре досуговой деятельности. Рядом со стендом стояли и перешёптывались две девицы из старших классов. Всё как и в его время. Старшеклассницы оценивающе поглядывали на молодого следователя и тихонько хихикали. Панкрат улыбнулся им в ответ, и девчонки одновременно смутившись, залились румянцем. В этот момент кто-то налетел на него сзади. Легастаев с возмущённым видом обернулся. "Никита?" удивился он. "Вспомни, о kuzene, тут-то не появится." Никита Легастаев, не веря глазам, уставился на него. Устроенный и крепкий парень, он уже был на полголовы выше Панкрата. Тот никогда не видел его в школьной форме и с рюкзаком за спиной. Э, прости, я тебя не заметил, растерянно пробормотал брат. "Да смотрел-с-на сообщение о вечере. Что здесь делаешь? Пришлось приехать в связи с одним расследованием, связанным с нашей школой. Я ищу Катерину Державину. Ты что-то о ней знаешь?" Никита задумался, нахмурив брови. Затем пожал широкими плечами. Не припоминаю такую. Она новенькая, училась в параллельном с тобой классе. Но ну, тогда точно не помню, сказал Никита. Я новеньких запоминаю только когда они уже становятся старенькими, Панкратор смеялся. Мимо шла весьма упитанная девушка с увесистым рюкзаком на плечах. Она тоже заметила объявление о новогоднем вечере, резко повернулась и едва не заехала рюкзаком в Никиту. У-у-у! Парень даже зажмурился от боли, потирая ушибленное плечо. «Клепцова, ну ты зверюга! А что тут встал Легостаев? Переградил весь коридор!» Оба Легостаева возмущенно на нее возрились. Но Клепцова, уже не обращая на них никакого внимания, сосредоточенно читала сообщения на стенде. — Дать спасибо за представление на английском языке, — сказала она, обернувшись к Никите. — Давно я так не смеялась. — Что за представление? — поинтересовался Панкрат. — В английском-то я не силен, — смутился Никита. — Ха! Он наговорил англичанке такого, что та покраснела, как помидор, — хохотнула Крепцова. — Тата ведь всего-то попросила его рассказать по-английски, как он провел выходные. — Ну и как? — Используй их, — провел, — улыбнулся Панкрат. — Сейчас, — ответила за Никиту Клепцова. Наверняка резались с Артемом в компьютерные игры, словно два ботаника. — Кто это ботаник? — возмутился Никита. — Хватит меня оскорблять. — Разве это оскорбление? — засмеялась Толстушка. — Просто я хочу поставить тебя на место, а то ты смотришь на меня свысока в последнее время. — Это потому, что я выше тебя ростом, — растерялся Никита. Наконец Клепцова обратила внимание на Панкрата. "А вы кто, собственно говоря?" строго спросила она. "Это мой брат", ответил засвед его или некита. "Ну надо же", удивилась Клепцова. "Какой красавчик, даже не подумаешь, что вы родственники". Разъяренный Никита с досадой хлопнул себя по лбу и зашагал прочь. Клепцова снова засмеялась и тоже удалилась в столовую. «Так с кем я могу поговорить о Державиной?» — крикнул вдогонку кузена Панкрат. Никита остановился. «Спроси вот у них», — и он показал на девчонок у стенда с расписанием. «Это две самые главные сплетницы в нашей школе — Лариса и Алена. Они все про всех знают, а мне на тренировку пора, так что пока увидимся», — бросил ему вдогонку Панкрат, а сам направился к девушкам. увидев, что он шагает в их сторону, Лариса и Алёна смущённо замолчали, но когда поняли, что речь пойдёт не о них, заметно расслабились. Конечно, мы помним державину, сказал Лариса. Кто это? не поняла Алёна. Девчонка, которая отлупила Игоря Назарова за гаражом. — У нее еще парень такой красавчик, просто обалдеть. Помнишь, мы смотрели в школьном дворе, как они целуются у своего мотороллера? О — О-о-о! — закивала головой Алена. — Тогда и я ее помню. Вернее, ее парня. — Он очень даже ничего. Девушки засмеялись. Панкрат делал записи в свой блокнот. — Державина избила парня? — — переспросил он. — Но Игорь вообще-то сам виноват, — принялась рассказывать Лариса. — Да и не избила она его, а так слегка отхлестала антенной, — добавила Алена. — Но все равно круто было. — А из-за чего они повздорили? — ходил слушок, что отец Катерины прикончил отца Назарова. Вот Игорь и взбеленился, когда та пришла в их класс. «Погодите — Погодите, — вспомнил вдруг Панкрат. — Игорь Назаров? Это его отца нашли в подвале театра «Иллюзион». «Верно!» — воскликнула Алёна. «Шуткая история!» А его сестра Наташка влюбилась в парня Катерина и хотела у неё его отбить. Так что у нас тут целая драма разыгралась. Прямо пьеса для школьного театрального кружка. Точно! — подтвердила Лариса. Панкрат едва успевал всё записывать. «Ничего себе!» — сдержанно проговорил он. «Вот так совпадение!» «Да-да-да!» — не унималась Алёна. А как же они познакомились? Алёна и Лариса однажды на переглянулись. Они вместе убегали от той жуткой псыны, вспомнила Лариса. — Помнишь, они еще по телевизору рассказывали? — После ночи затмения. — И правда, — вытаращило глаза Алены, и Назарова, и Екатерина, и ее парень все там были. Это было в ту ночь, когда разлетелся в дребезги человек с битой машиной. Панкрат понял, что его расследование движется в верном направлении. — А где можно найти Назаровых? — поинтересовался он. — Так они уже несколько дней в школе не появляются, — ответила Лариса. Наверное, это усяд где-то с Катериной, потому что одна тоже на уроки не приходит. Так Назарову тоже исчезли, и ещё больше удивил следователь. Ну да, мы же вам говорим, сказала Алёна. А не знаете, где они могут тусить? Матвея я недавно видела, признал С Лариса. Это парень, Катерин так зовут, такой душка. Алёна закатила глаза и всплеснула руками. Он попадался мне возле того старого театра. Иллюзиона утащил Панкрат. Верно? Я видел, как он заводил в здании свой скутер. Может, они там устраивают вечеринки, пока мы сидим тут на урок? Панкрат захлопнул блокнот. Иллюзион тоже был в его списке. Он собирался съездить в театр сразу же после расследования в школе. Поблагодарив девушек за информацию, он вернулся к своей напарнице. Эмма ждала его в машине у ворот школы. Едва Панкрат сел на переднее сиденье, как в его кармане завибрировал мобильник, звонил Владимир Михайлович Мерзликин. — Начинается, — сказал Панкрат и включил громкую связь. — Ну и во что вы опять влепались? — тут же заорал шеф. — Мне только что позвонили сверху и доложили о ваших похождениях. — А о чем речь? — невинным голосом спросила Эмма. — Одна солидная дама со связями в высших кругах пожаловалась, что вы едва не арестовали ее только за то, что она пришла навестить своих друзей. Дескать, вы хамили ей, даже угрожали пистолетом. Пришлось попотеть, чтобы делу не дали ход. И вообще, как вы оказались в частном доме на окраине города, когда я отправлял вас в бутик в центре? — Владимир Михайлович, мы как раз расследуем это дело. — Сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего, — ответил Панкрат. Наш визит в дом Державиных связан со взрывом в магазине. Постоянно всплывают новые факты. Есть сведения, что пропало несколько человек. В доме, принадлежавшем семье Державиных, мы встретили эту даму, причём она вела себя очень подозрительно. Мерзалейкин тяжело вздохнул. "И всё же вы там осторожнее", уже гораздо спокойнее попросил он. "У неё действительно есть связи. Если окажется, что она и в самом деле замешана в этом деле, — Трудно нам придется. — А кто она такая? — спросила Эмма. — Княгиня Ольга Щергина. Наследница известного дворянского рода и просто очень богатая особа. Еще несколько лет назад потомки дворянских семей не очень-то выставляли себя на показ, а сейчас они так любят кичить со своими корнями, причем многие из них не стоят и мизинца своих именитых предков. Панкратно смешливо взглянул на Эмму. Что я говорил шёпотом произнёс он и добавил уже громче. Мы будем осторожны, Владимир Михайлович. Больше никакой самодеятельности. И держите меня в курсе происходящего. Мерзликин выключил связь. Панкрат убрал телефон в карман куртки. Ольга Щергина, повторила Эмма. Наведу кое-какие справки об этой княгине. Узнаю, нет ли у неё за душой каких-нибудь тёмных дел. Хорошая мысль, согласился Панкрат. «Ну что у нас дальше на повестке?» «Нужно съездить к Назаровым, а затем заглянуть в иллюзион». «Назаровы», — Эмма напрягла память, — «это еще кто такие? Дети Николая Назарова, тело которого нашли в подвале иллюзиона. Как и Катерина Державина, они уже почти две недели не появляются в школе. И у меня есть нехорошее предчувствие, что они пропали одновременно с Державинами». Эмма удивленно на него посмотрела. "На самом деле постоянно появляются какие-то новые подробности", произнесла она. "И мне это не нравится". "Я сам от этого не в восторге", признался Панкрат. "Державина, Назаровы, всё говорит о том, что это славные ребята. Будет очень жарь, если окажется, что они попали в серьёзный переплёт".